Глава 37. Слово «старухи» никогда не бывает добрым. Только через три дня пути они увидели Аракисиана. Три тяжелых дня, когда погода изменилась. Эллирену пришлось прокладывать новый штормовой курс. Ветер никогда не дул в нужном направлении, и курсер не слышал в «Песне ветра» намеков на то, что он изменится, поэтому дитя приливов сворачивал направо и налево, преследуя вихрезмея зигзагами, и всякий раз, когда приходилось сделать поворот, Коксворт исчезал в трюме. Там по колено в вонючей воде он слушал кости, скрип, вздохи, треск, и понимал их даже лучше, чем любовники, которые в темноте прижимаются друг к другу в надежде почувствовать тепло. А после каждого поворота он поднимался на верхнюю палубу, промокший и грязный, Его лицо становилось все более мрачным, его язвы выглядели все хуже, и он не мог порадовать Миас хорошими новостями. Тем не менее они летели дальше. Погода стала холоднее и невероятно промозглой. Дождь не прекращался и иногда был совсем мелким, всего лишь повисшая в воздухе влага, а временами превращался в ливень такой сильный, что Джоран не мог даже разглядеть руку, которую подносил к лицу. У них не хватало курток и теплых вещей, поэтому после окончания вахты им приходилось снимать верхнюю одежду, отдавать ее тем, кто заступал на вахту, и дрожать, прижимаясь друг к другу, или лежать в гамаках под тонкими одеялами. Они находились в бедственном положении. С островов исчезли веселые цвета теплых месяцев. Так далеко на севере не было пурпурных джонов или розовых варисков. На них росли серые, низкие, прижимавшиеся друг к другу растения, дрожавшие на ветру, и возникало ощущение, будто острова качаются вместе с ними. Все это казалось нереальным и тревожным. Однако команда мужественно переносила все невзгоды. В то время как Миаз, Джоран и Динил прекрасно понимали, как мало шансов у потрепанного и поврежденного дитя приливов в схватке с охотником-старухи, команда не испытывала ни малейших сомнений. Их победа над кораблями суровых островов подняла репутацию миас на недосягаемую высоту. Они были уверены, что не могут проиграть с удачливой миас на корме, говорили о больших размерах охотника-старухи и его неповоротливости, называли его медленным, как морской слизняк. Говорили, что удачливая миас будет нарезать круги около своей сестры. Джоран хотел бы разделить с ними их уверенность, но у него не получалось. Впрочем, имелись и маленькие удовольствия. Ветрогону стало нравиться прогуливаться по палубе, часто его сопровождал пронзительно каркавший и ругавшийся черный Орис, и хотя польза от обоих не было никакой, оба проявляли невероятное любопытство ко всему, что происходило на корабле. Команда, которая сначала пугалась, потом благоговела перед говорящим с ветром, приняла и приветствовала его присутствие. Теперь Джоран часто проходил мимо ветрогона, обратившего маску в сторону кого-то из детей палубы, объяснявшего ему какие-то тайны жизнедеятельности корабля или что-нибудь самое обычное. Джоран дважды спрашивал у Миас, могут ли они использовать Ветрогона, чтобы увеличить скорость корабля и перестать постоянно менять галсы. Сначала она спокойно объяснила ему, что им нужно сохранить возможности ветрогона, чтобы у них остались хоть какие-то шансы в схватке с охотником-старухи. Во второй раз уже не так терпеливо поставила в известность, что у него нет права подвергать сомнению ее действия на корабле. Он продолжал дружить с Динилом, хотя все разговоры заканчивались одинаково. Предстоящее сражение с охотником-старухи. Конец. Динил отказывался развеять сомнения Джорана и говорил лишь о долге флотского офицера. Вот почему, когда они проводили время вместе, то читали книги по навигации или изучали карты разбросанного архипелага, потому что других тем не осталось, как и не было утешения. Так для Джорана проходил один мрачный день за другим. День, когда они заметили красные крылья Аракисиана, выдался для Джорана особенно тяжелым, Он обрадовался, снова увидев Кейшана. Джоран ощущал странное родство с ним, даже нежность, хотя знал, что если ему удастся спасти его от охотника-старухи, а тут у него были большие сомнения, им все равно придется его убить. Джоран чувствовал, что Аракисиан заслужил большего и не должен становиться разменной монетой политики архипелага. Кишан обладал величием, какого Джоран никогда не встречал прежде, могуществом и красотой, превосходившими великолепие пятирёберного корабля под полными крыльями. Но, как часто повторял Диннил, у Джорана был долг, а у Мяс не только долг, но и мечта о стране без войны, и Джоран ни на миг не мог представить, что она откажется от нее из-за романтических представлений о благородстве животного. Пока Джоран размышлял о вихре змеи, дитя приливов менял галсы, И грох от хлопающих крыльев проносился над палубой, а корабль тревожно скрипел. Джорану казалось, будто он слышит жалобы Киля, менявшего курс, чтобы поймать ветер, всякий раз немного отставая от Аракисиана, исчезавшего из вида так, словно его никогда и не было. «Очень скоро мы или кто-то другой прикончим тебя, и твой вид навсегда исчезнет из нашего мира», сказал он себе и серой в воде впереди. «Как ты думаешь, Хранпал, откуда он появился?» Джоран повернулся, раздраженный тем, что он размышлял вслух о вещах, которые следовало держать при себе. Но это был Меванс, лениво поправлявший моток веревки. «Из штормов, я полагаю, хранитель шляпы?» «И откуда нам знать, что там их больше нет?» «Он заметно больше, чем череп с клювом дитя приливов». «Так и есть». — ответил Джоран, глядя в серые волны, чтобы отыскать величественное существо. — Вот только, как мне кажется, он старый, а потому такой большой. Джоран кивнул. — Если он последний кейшан, ему, наверное, ужасно грустно, Меванс, как ты считаешь? — Да, — ответил хранитель шляпы, — если он действительно одинок. Он закончил возиться с веревкой и ушел, оставив Джорана одного у поручней. На следующий день они снова догнали Аракисиана. Ветер переменился. Теперь он дул в корму дитя приливов, и постоянная смена галсов наконец прекратилась. Конвой, состоявший из животного и людей, следовал по глубокому каналу к тому месту, где они пройдут сквозь хребет Скирит на обратном пути к ста островам. Сны Джорена, в которых уже много дней он видел смерть отца и момент, когда костяной корабль Желание матери раздавил его между своим корпусом и их маленькой флюк-лодкой, превратив в кровавую кашу, в ту ночь изменились. Ему вновь снилось, что он стал чем-то огромным и вечным, скользящим в глубинах моря, под водой. Его сопровождали странные печальные песни, и в такие моменты он находил покой, которого ему так не хватало в часы бодрствования. Они летели сквозь дни, серые от низко нависавших туч. Серые от влажного воздуха, серые как состояние его духа. На третьей неделе они свернули к хребту Скирит и проливу Намван. Туман накрыл их плотным одеялом, когда они вошли в пролив. Тучи соскальзывали с огромных черных скал, чтобы зависнуть над океаном, скрывая курс дитя-приливов так же, как время прячет будущее. Джоран занимался делами, двигаясь в непроницаемом холодном воздухе. и знакомые звуки на корабле казались приглушенными и призрачными. Вечером он стоял на корме с Динилом и смотрел вперед, опасаясь рифов, прислушиваясь к смотрящей на море фогол, бросавшей в море раз за разом в размеренном ритме тяжелый камень. «Бросай!» — раздавался крик. Затем слышался плеск, звук доносился со стороны клюва, затянутого туманом, Голос Фогал отсчитывал секунды, когда веревка бежала сквозь ее руку, пока камень не ударялся одно или не ударялся. Пролив Намван был глубоким посередине и мелким у берегов, но Миас приказала им избегать глубокой части, ведь именно там плыл вихре змей, и она не знала, как он отреагирует, если они на него налетят. Поэтому им приходилось осторожно двигаться по мелководью. Они не могли допустить, чтобы поврежденные дитя приливов задел дно, поэтому оставили развернутыми лишь самые верхние крылья, прислушиваясь к крикам со стороны носа. «Нет дна, нет глубины! Нет дна, нет глубины! 50 корпусов, песок и глина! Сорок корпусов, песок и глина!» По мере того, как Фугл выкрикивала глубину, Денил давал указания стоявшей у рулевого весла Барли. Мяс доверила им это делать, а сама поднялась на самый верх, надеясь разглядеть просвет в тучах. Надеясь, что не увидит охотника-старухи. «Будь я супругой корабля-охотника», — сказала она Джорану чуть раньше, — «я бы поджидала нас у входа в пролив Намван. Наше единственное преимущество состоит в большей маневренности и скорости». Но сейчас дитя приливов в таком состоянии, что едва ли мы можем на них рассчитывать, хотя они об этом знать не могут. Но если они сумеют нас поймать в тот момент, когда мы выходим из пролива, нам останется лишь сражаться, а моя сестра будет просто стоять и поливать нас крыло болтами». На лице мяс не появилось эмоций при мысли о предстоящей схватке с сестрой. «Их мощи хватит, чтобы покончить с нами после двух или трех залпов». «Значит, нам конец?» — спросил Джоран. «Я так не думаю. У моей сестры множество достоинств, но терпение не из их числа. Его отсутствие не раз приводило к конфликтам между нами. Я считаю более вероятным, что она начнет патрулировать пролив, рассчитывая, что сторожевые башни подадут сигнал, когда мы появимся. Мы связаны аракесианом, поэтому если у охотника-старухи есть карты их старых миграционных маршрутов, «Ей не придется беспокоиться о том, что она нас потеряет». Так или иначе, они продолжали двигаться вперед. Амиас ждала появления корабля, который мог уничтожить дитя приливов. Фогол выкрикивала глубину, Динил выбирал направление, Барли направляла корабль, а Джоран дрожал и страдал от зуда под курткой. Когда он в последний раз осматривал свое тело, он обнаружил, что кожа на предплечьях стала красной и потрескавшейся, Еще одна маленькая неприятность, добавившаяся к жизни на корабле флота. Отец рассказывал ему совсем другие истории о флоте. Удалые приключения, жизнь, полная уважения и веселье. Он услышал стук сапог по сланцу, и через мгновение из тумана появилась миас, волосы и шляпа которой покрылись росой. «Какие новости, супруга корабля?» — спросил Джоран. «Хорошие новости и плохие, хранитель палубы», — ответила она. «Ну», — сказал Динил, — «начни с хороших, тогда нам будет легче перенести плохие». «Так никогда не получается», — ответила Миас, подходя к мужчинам. «Ну, хорошая новость состоит в том, что я правильно оценила характер Кири. У нее не хватило терпения оставаться на месте и ждать, поэтому я уверена, что сейчас она патрулирует северную часть океана». Но это ведь хорошо, верно? Спросил Диннил. Миас прищелкнула языком и скорчила гримасу, словно хотела сказать. Все совсем не так, как кажется. В некотором смысле да, так и есть, но я боюсь, что охотник старухи где-то рядом. Я рассчитывала, что туман поможет нам пройти незаметно, но нас увидели. Над левой башней поднимается дым, которого не было еще три поворота песочных часов назад, поэтому нам следует считать, что охотник старухи достаточно близко, чтобы заметить сигнал. Если возможно увидеть дым в таком тумане, заметил Джоран. Туман стелется низко над водой? Это хорошо видно с главного крыла, а охотник старухи выше нас. Мяс пожало плечами. Они увидят дым. Станет ли башня в нас стрелять? спросил Джоран. Динил и Миас улыбнулись, но в их улыбках не было веселья. «Ну, башня — это сильное преувеличение», сказала Миас. «Если Аракисианы действительно вернулись, то нельзя исключать, что здесь появятся башни, но сейчас это лишь маленькие хижины. Нам следует опасаться их не больше, чем плевков». Черный Орис опустился на плечо Миас. «Задница старухи», — заявил он. Именно в этот момент они вышли из пролива Намван. Дитя приливов появился из полога тумана, точно призрак. За ним ползли последние густые клубы, которые тут же уносил прочь поднявшийся ветер. Освободившийся от тумана воздух был кристальным, холодным и чистым, а небо — синим, как в самые лучшие дни, и видимость многократно улучшилась во всех направлениях. Как славно! сказала Миас, вытаскивая подзорную трубу и поднося ее к глазам. — Но я мечтала совсем не о такой погоде. В подобных условиях вряд ли нам удастся надежно спрятаться. Перед ними, подняв огромные красные крылья, плыл Аракисиан. Потом он вытащил клюв из воды и издал протяжный зов, болезненно громкий и радостный одновременно, словно ликовал, что снова видит глаз Скирит. В этих звуках Джоран услышал столько красивых и сложных мелодий, тронувших его сердце, что он отвернулся, чтобы стереть набежавшие слезы. «Ну, — сказал Диннил, — если кто-то, находящийся на расстоянии Ханта отсюда, сомневался, что мы здесь, теперь их сомнения развеялись». Они летели еще четыре дня, так и не встретив других кораблей. И если бы не направлялись к сражению, в котором не могли одержать победу, Джоран нашел бы их приятными. Дитя прилива вскрипел и стонал из-за полученных прежде повреждений и был привязан к курсу Аракисиана. Но Джорану казалось, что они мчались вперед, как никогда прежде. Идеальный попутный ветер, спокойное море, далеко впереди темная линия северного шторма, которую периодически расцвечивали вспышки молний, сопровождавшиеся раскатами грома, однако пока они не пытались обрушить свой гнев на дитя приливов. «Корабль на востоке!» Крик раздался на пятый день, и Миаз взлетела на верхнюю часть позвонка так же быстро, как мог бы черный Орис. Когда она спустилась вниз, ее лицо было мрачным и серьезным. «Охотник движется в нашу сторону, подняв все крылья». Она взглянула за борт на Аракисиана. «Если бы только он не плыл так неспешно». Потом Миас посмотрела в сторону северного шторма. «Позови курсера, Джоран». Джоран призвал серьезного муфаза, и тот передал приказ на нижнюю палубу. Эйлирин появился из люка и направился на корму. «Слушаю тебя, супруга корабля». «Северный шторм», — сказала Миас. «Каковы шансы, что она брушит на нас свой гнев? Какие песни ты слышишь? Следует ли нам ожидать штормов и волнения на море в ближайшее время?» Эйлерин задумался, а затем его капюшон закачался вместе со скрытой под ним головой. Он жалуется и стонет, однако его ярость еще дремлет. Через две недели начнется сезон штормов, но нынешняя погода не изменится, супруга корабля. Я с грустью приношу тебе дурные вести. «Тут нет твоей вины», — сказал Мяс. И «Если честно, я не уверена, что дитя приливов выдержит серьезный шторм». Охотник старухи сможет выстоять благодаря своему весу, а наши повреждения, возможно, лишат нас преимущества в скорости. Будь у нас то, что им нужно, мы сумели бы увести их в сторону, сказал Динил. Должно быть, Динилу показалось, что Джоран сейчас его ударит, так пристально смотрел на него хранитель палубы, но Джоран улыбнулся. Женщины моря, Динил, у нас есть то, чего они хотят, вскричал он. «В самом деле?» — удивился Динил. «Да. Если мы предполагаем, что охотник ждет Аракисиана, ему необходимо оружие, чтобы сражаться с Кейшаном, хил болты. Помнишь, как перед выходом в море дитя приливов обыскивали?» «Кажется, целую жизнь назад», — ответил Динил. «Вероятно, они искали болты, из чего следует, что охотник должен нас захватить, или он не сможет убить Аракисиана». На лице Динила появилась улыбка. Потом он посмотрел в сторону Миас, и улыбка тут же исчезла. Джоран повернулся. «Ты со мной согласна, супруга корабля?» Миас пожала плечами. «Хорошая мысль, хранитель палубы», — ответила она. «Мне она также приходила в голову». «Ты не считаешь, что они тогда искали хил-болты?» — спросил Джоран. «О, тут нет никаких сомнений, конечно, искали», — сказала она. Помнишь, Карат говорил нам, что нашел Хил болты благодаря старым документам, но оказалось, что их не было в том месте, которое упоминалось. В конце концов, он обнаружил Хил болты в каком-то старом заброшенном помещении. Я помню, кивнул Джоран. А помнишь ли ты, что сказала моя сестра в доке Бернс Хьюма? поинтересовалась Миас. Она бахвалилась своей новой командой. Это я запомнил, ответил Джоран. «Складывалось впечатление, что мы обе отправлялись на охоту. Мы еще посмотрим, кто доставит домой приз», — так она сказала. Тогда я решила, что она говорит о кораблях суровых островов, но теперь она здесь и ждет нас». «Ты считаешь, что она имела в виду Кейшана?» — спросил Денил. «Теперь да», — ответила Миас. «И я думаю, что Карот не нашел хиил болты в указанных в старых бумагах месте из-за того, что его опередила моя мать». «Мы не можем знать», — начал Джоран. Мяс подняла руку. «Моя мать очень умная женщина. Если бы она действительно хотела получить то, что лежало в нашем трюме, нас просто остановили бы при выходе из гавани, когда вероятность того, что весь груз уже на корабле, гораздо выше». «Так почему же она нас отпустила?» — спросил Диннил. «Чтобы мы помогли Кейшану благополучно добраться сюда, где нас поджидает охотник», — предположил Джоран. Мяс кивнула. «Тогда нам конец», — сказал Динил. «У нас нет приманки, которая позволит увести охотника за собой, а в сражении у нас мало шансов на победу». «Нет», — возразил Джоран. «Дело не в этом». Мяс приподнялась к нему и приподняла бровь. «Ты говоришь, что твоя сестра нетерпелива и импульсивна?» Мяс кивнула. «Ну так у нас есть то, чего она хочет, супруга корабля. Ты? Ведь ей не терпелось доказать тебе, что она лучше прямо в доках. Нет сомнений, что она захочет это сделать на море». Мяс посмотрела на Джорана. Корабль скрипел, стонал и жаловался. «Барли!» — позвала Мяс. «Поверни на три румба левее курса Кейшана». Потом она подошла к главному позвонку и крикнула тем, кто находился наверху. «Следите за охотником так, словно он везет вам еду, а вы умираете от голода. Я должна знать, изменит ли он курс, чтобы нас догнать». «Есть супруга корабля!» — донеслось сверху. «Ветрогон!» — крикнула Миас. Говорящий с ветром бочком подошел к ним от поврежденного дуга лука, который изучал. «Миас!» — сказал ветрагон. «Дай мне ветер. Сильный ветер. Я хочу, чтобы охотник подумал, будто мы убегаем». Мы бросим морскую сестру? – спросил Ветрогон. Если корабль начнет нас преследовать, да, мы уведем его от Кейшана. Ветрогон кивнул, подошел к поручням и принялся хрипло каркать в сторону воды. Что он делает? – удивился Динил. Ветрогон, что ты делаешь? – спросил Джоран. Говорю морской сестре, что мы уходим. и что мы так поступаем ради неё. «Несмотря на то, что Аракисиан медленный, а мы быстрые?» спросил Джоран. Ветрогон рассмеялся своим странным смехом. «Пусть даже и так», сказал он, вернулся на свое место у главного позвонка и застыл. Давление увеличилось, и вокруг дитя-приливов взревел ветер. «Развернуть главные крылья!» приказала Миас. «Хватит болтаться без дела, лентяи! Пора набирать скорость!» Команда помчалась к позвонкам. Огромные черные крылья упали с рангоута, чтобы поймать ветер, и Барли налегла на рулевое колесо. Дитя приливов со стоном и скрипом начал поворачивать, и над палубой пронесся звук громкого хлопка. Коксворт выругался и исчез внизу, чтобы послушать корабль, Но Джорану не требовалось спускаться в трюм и прикладывать ухо к корпусу, чтобы понять, что-то случилось. Когда дитя приливов накренился, сопутствующие звуки стали слишком громкими и неправильными, словно корабль был древним существом, которое жаловалось из-за того, что его заставляют покинуть насиженное место. Если Меас о чем-то и беспокоилась, то виду она не подавала. Она подошла к главному позвонку и встала рядом с ветрогоном, который погрузился в собственный мир, вызывая ветер, толкавший дитя приливов вперед. Грудь под его одеждой поднималась и опускалась, а давление на уши Джорана то усиливалось, то спадало, отчего звуки моря вокруг пульсировали, точно набегающие на берег волны. Миас осталась довольна курсом дитя приливов, приказала Барли выправить корабль, и скрипы стоны стоны костей корпуса прекратились. Миас вернулась на корму и встала рядом с Джораном, А теперь мы узнаем, прав ли ты был, хранитель палубы, сказала Миас. Эйлерин. Слушаю, супруга корабля. Если охотник старухи последует за нами, не думаю, что в нашем нынешнем состоянии нам удастся от него уйти, к тому же дитя приливов не может совершать сложных маневров, поэтому мне нужны другие варианты. Возьми карты и отыщи мелководье, по которому охотник не сумеет за нами следовать. Мяс дождалась, когда Эйлерин уйдет в большую каюту, где хранились карты, но он медлил. «Что?» — спросила Мяс. «Прошу меня простить, супруга корабля, но я полагаю, ты хочешь найти мелководье или возможность спрятаться. Но острова на севере не дадут нам такого шанса. Воды здесь глубокие, острова низкие. Там негде скрыться от охотника-старухи». Мяс кивнула, и ее взгляд устремился в пустоту. «Ладно», – сказала она, – «и никаких признаков приближения бури, и мы не можем рассчитывать на туман. Что ты слышишь в песне ветра?» Северный шторм оживился, приближается время гнева, но ярость его ветра усиливается очень медленно. Мясо снова кивнула. «Итак, никакого тумана. Нам негде спрятаться и нет шансов устроить какой-нибудь хитрый фокус», – подытожила она. И что мы будем делать? спросил Динил. Будем тащить их за собой столько, сколько сможем, ответила Миас. Но наша миссия, сказал Динил, Кейшан должен умереть возле северного шторма и. Успокойся, Динил, прошипела Миас. Тот посмотрел на Миас, и Джоран увидел, как подозрения Динила возвращаются. Ты забыла о нашей миссии? тихо спросил Динил. Даже не думай напоминать мне о том, что я помню или забыла, заявила Миас, стиснув зубы. Задай подобный вопрос при команде еще раз, и ты будешь разжалован. Денел склонил голову и сделал шаг назад. Конечно, супруга корабля, сказал он. Они летели дальше. Корабль скользил по волнам, и через десять поворотов песочных часов сверху донесся крик. «Он следует за нами! Охотник-старухи идет за нами!» Мяс отошла к самой задней точке кормы и поднесла к глазам подзорную трубу. «Он уже гораздо больше в подзорной трубе, чем мне хотелось бы. Должно быть, Кири не щадит своего ветрогона». «Как долго?» — спросил Джоран. У него не было нужды выдавать дополнительные подробности. Мяс смотрела в подзорную трубу и не спешила с ответом. Море продолжало равнодушно катить свои волны. «Недостаточно долго, хранитель палубы», — наконец ответила она. «Спускайся вниз, Джоран, найди ящик с хил болтами и позаботься о том, чтобы до них было легко добраться, и положи туда три крыла болта. Если до этого дойдет, выбросим его за борт. Мы не дадим Кире дополнительных болтов». Джоран огляделся, чтобы убедиться, что рядом нет никого из команды. «Почему бы не сделать это прямо сейчас?» — спросил он. «Потому что Динил прав, у нас есть обязательства, и я еще не отказалась от надежды на победу. Я лучшая супруга корабля, чем моя сестра. Мы еще можем стать победителями». Она снова подняла подзорную трубу. «У тебя есть работа, Джоран», — добавила она, и он понял, что пора спускаться вниз. В трюме ему пришлось нелегко. Там было душно и сыро, к тому же сильно воняло, но он сумел отыскать ящик с хилл болтами. Когда Джоран с трудом тащил его вверх по лестнице, он оказался лицом к лицу с Ветрогоном. "Джоран Твайнер", сказал тот. "Ты не нужен на палубе", спросил Джоран. "Ветер изменился", ответил Ветрогон и дважды фыркнул. "Я чую смерть, Джоран Твайнер". Именно по этой причине охотник-старухи преследует нас, а не Аракисиана. Он кивнул в сторону ящика. «А это приманка», — добавил он. Ветрогон подошел ближе. «Не лги, Джоран Твайнер», — сказал он, коснулся когтем крыла клюва и Джорана окутал запах горящего песка. «Я пробовал твою кровь». Неожиданно Джоран понял, что все изменилось. Запах дождя в воздухе, чужие знания о течениях вокруг корабля. Все это он воспринимал при помощи чувств, которыми не обладал, а через мгновение смотрел на себя со стороны. Темная кожа, похожая на проволоку волосы, выбившиеся из-под однохвостой шляпы, плотно прилегавшей к голове. И ложь, выделявшаяся на лице точно яркая краска, разбрызганная на дверном проеме. А потом он снова стал собой, и его взгляд уперся в нарисованные на маске глаза Ветрогона. «Это не мое решение», — сказал Джоран. «Миас?» «Да». Джоран чувствовал, что Ветрогон заслуживает объяснения. «Она хочет спасти жизни». «Многие жизни нуждаются в спасении», — сказал Ветрогон, шагнул мимо Джорана и стал спускаться вниз по узким ступенькам лестницы. «Как и жизнь ветрогона! Он исчез в темноте, но его голос долетел до Джорана, не такой, каким он его знал, не хриплым карканьем, а чем-то более приятным, и Джоран не сомневался, что слышит его только он. «Ты знаешь песню, но ты утратишь ее навсегда!» Он и вправду знал песню. Песню, которая жила в его сознании с тех пор, как он прикоснулся к ветрошпилю на острове Арканис, но он не понимал, что она значит или для чего нужна и нужна ли вообще. «Джоран!» — позвали его сверху, и он вернулся к своей супруге корабле. Свежий ветер наполнил крылья дитя приливов, толкая его вперед со скоростью, пусть и не поразительной, но впечатляющей, но этого было недостаточно. За ними высилась громада охотника-старухи. Как долго он оставался в трюме? Десять, двадцать оборотов песочных часов. Когда он поднял руку и оглянулся, верхние позвонки охотника-старухи торчали над его пальцами. «Впечатляет, не так ли?» — спросила Миас. «Да», — ответил он, — «потому что это была правда. Голубые заресветы горели над кораблем. Белый костяной корпус рассекал волны, во все стороны летели клочья пены. Огромные крылья поймали ветер, и над кораблем высилась башня белого облака. На корме рядом с Миас стоял Коксворт. «Мы не можем уйти от него, супруга корабля», — сказал он. «Кости дитя приливов не выдержат более серьезной нагрузки». Джоран посмотрел в небо. Глаз Скирит уже успел проделать большую часть пути к горизонту. «Однако охотник не догонит нас до наступления ночи», — добавил мастер костей. «Дитя приливов делает все, на что он способен». «Они будут атаковать ночью?» — спросил Джоран. Мяс кивнула. «Если Кири хочет заполучить меня и вернуться к Кейшану до того, как он достигнет высоких северных течений, у нее нет выбора». «Значит, мы будем бежать дальше?» — спросил Джоран. Мяс сложила подзорную трубу. «Нет, Джоран», — ответила она. «Мы устали, и, как утверждает Коксвард, корабль также устал, ведь мы пролетели через весь Архипелаг. Если бы я рассчитывала, что мы сможем убежать, я бы так и сделала, но Кири нас поймает». Мяс спрятала подзорную трубу под курткой. «Сколько я ее знаю, Кири всегда мечтала о благосклонности нашей матери больше всего на свете, и сейчас у нее появился шанс ее добиться. Она будет беспощадна. Послушался тревожный стон, и Миас положила руку на позвонок, словно хотела успокоить корабль. «Дитя приливов хорошо послужил нам, и я надеялась, что мы сумеем подольше вести за собой охотника, но складывается впечатление, что у нас не будет такой роскоши». Она посмотрела на Коксворда, который склонил голову, словно стыдился своей неспособности сделать для корабля больше. «Если мы хотим, чтобы у нас остались хоть какие-то шансы, Нам следует развернуть корабль и сражаться, Джоран, пока мы еще можем. «А у нас есть шанс?» — спросил Джоран. Она положила руку на рукоять меча. «Надежда есть всегда. Мы атакуем, пока будет еще светло, чтобы в момент сближения расчеты луков смогли стрелять в корму охотника, где рулевое весло связано с румпелем. И если мы сумеем его повредить, то...» Но сначала нам нужно будет пройти мимо луков охотника супруга корабля, вмешался Динил. А у него они установлены на трех палубах. Не отвлекай меня деталями. Мяс посмотрела на большой корабль, который увеличивался с каждым мгновением, потом повернулась к Динилу и Джорану. Мы корабль мертвых, приговор вынесен, мы лишь ждем, когда он будет приведен в исполнение. Она отвернулась. «Я сказала, что мы должны вступить в схватку. Почему до сих пор не очищена палуба?»